На Катрин не было любимого бирюзового колье, когда она, положив руку на кулак своего супруга, вошла в зал герцогского дворца, где восседала вдовствующая герцогиня Бургундская. гарен слишком хорошо знал Маргариту Баварскую, мать Филиппа Доброго». Посоветовав своей супруге скромный туалет из серого бархата с серебряными звездочками, острым головным убором в тон, настолько острым и высоким, что молодая женщина была вынуждена наклонять голову, чтобы не задеть закаменную балку дверей. Единственное, но очень красивое украшение — аметист с тремя жемчужинами на тонкой золотой цепочке. Помещение для приемов являлось частью личных апартаментов герцогини. Оно было обставлено в основном ларями и несколькими массивными креслами у окна, где сидела герцогиня в кресле, украшенном гербом. Коврики из черного бархата были разбросаны прямо на плитках пола и предназначались для фрейлин. В свои пятьдесят лет... Маргарита Баварская сохранила черты былой красоты. Она неподражаемо умела держать свою красивую голову, добиваясь тем самым, что ее короткая шея казалась длиннее и изящнее. Щеки потеряли былую девичью упругость, а голубые глаза посветлели, но взгляд остался прямым, повелительным. Крепко сжатые губы выдавали энергичный и настойчивый характер. Нос длинный, но элегантный и хорошо обрисованный. Руки замечательные, правда, довольно короткая талия портила фигуру. После смерти мужа она постоянно была в трауре. Ее платья и высокие хеннен из черного бархата были оторочены соболем. Из-под черной муслиновой вуали, спускавшейся с головного убора на шею, виднелось очень красивое золотое колье, образующее гирлянду из акантовых листьев. Этот строгий траур воспоставленной дамы был вызван не столько скорбью по умершему мужу, сколько заботой о своем ранге. Для Маргариты более соблазнительным, чем неуживчивый Жан Бесстрашный, был очаровательный герцог Людовик Орлеанский, которого во французском королевском дворе прочили ей в любовники. И хорошо осведомленные люди говорили, что не борьба за влияние, а ревность подтолкнула Жана Бесстрашного на преступление. Однако Маргарита никому не сказала об их тайне. Для своего сына Филиппа она была прекрасной матерью и преданной соратницей. В ее твердых руках бургундия процветала, и Филипп безболезненно мог заниматься своими делами в северных провинциях. Вокруг матери, образуя плотный круг, сидели фрейлины, среди которых и четыре из шести ее дочерей, и вместе с ней вышивали необъятный военный флаг ярко-красного цвета с белым крестом. С первого взгляда Катрин узнала молодую вдову герцога гюена Маргариту и почувствовала какую-то радость от встречи с женщиной, которая пыталась спасти Мишеля де Монслави во время мятежа во дворце Сан-Поль. Это было хорошим предзнаменованием. Двадцатидевятилетняя молодая герцогиня мало изменилась — Она, правда, немного погрузнела, но ее белая кожа стала еще ярче. Маргарита, первая дочь герцогини, была старше своего брата Филиппа на три года. Рядом с цветущей Маргаритой ее сестра Екатерина выглядела удивительно тусклой. Она была худенькой, почти прозрачной, одевалась без блеска, как монахиня, в темные платья с закрытой шеей, что делало ее лицо похожим на мордочку хорька с бегающими глазками. Екатерина была неудачницей в семье. В десять лет она стала невестой герцога Филиппа Дзевертю. Через шесть лет, незадолго до своей свадьбы, узнала о героической гибели своего жениха в битве под Азен. Уром. Планировался другой союз с наследником престола герцогства Анжу, но жестокая смерть герцога Жана в Монтро разрушила эти мечты. С тех пор Екатерина Бургундская отказывала всем претендентам. Две другие принцессы Анна и Агнеса, 19 и 17 лет, еще девочки, были веселы, очаровательные и свежи. На улицах Дижона бедный народ с почтением восхвалял Анну, называя ее ангелом, спустившимся с небес. Обе встретили реверанс Катрин с улыбкой, которая согрела душу молодой женщины. — Значит, это ваша супруга, сир Горен? — раздался низкий голос герцогини. — Она нам нравится, очень красивая и умеет держаться скромно, что достойно молодой женщины. Подойди, дорогая. С трепещущим сердцем Катрин приблизилась к креслу герцогини, встала на колени, склонив голову. Маргарита улыбнулась, оценивающим взглядом осматривая туалет молодой женщины, ее скромные декольте и зардевшийся лоб. Она знала об особых видах своего сына на эту женщину, и не закрывала на это глаза. Считалось нормальным, чтобы принц имел любовниц, и если ее гордость протестовала против низкого происхождения избранницы, она честно признавала, эта мещаночка обладала манерами светской дамы и несравненной красотой. «Мы будем рады видеть вас среди приближенных дам», — сказала она любезно. «Наша известная воспитательница, дама Де к которой мы вас отправим, объяснит ваши обязанности. Теперь поздоровайтесь с нашими девушками и садитесь у наших ног рядом с демозель Де, де Вогриннес она указала на девочку с неприятным лицом, но очень торжественно одетую. Лазурного цвета парча с серебром только подчеркивали желтый цвет лица. Быстро, отодвинувшись от подушки, предназначенной для Катрин, она показала ей язык, что не ускользнуло от взгляда герцогини. — Мы хотим, чтобы все знали, — сказала она, не повышая голоса, но так решительно, что та, к которой это относила, сразу покраснела, что происхождение — еще не все в этом мире, и в нашей воле внести изменения. Воля принцессы имеет одинаковую власть — воспитывать скромность там, где ей это нравится, или пригибать ниже земли слишком смелые лбы. «Маридио вагринес», — учла сказанное, и нашла даже возможным ответить на скромную улыбку Катрин. Довольная, что поставила все на свои места, герцогиня обратилась к Гарену: «Оставьте нас, мессир. Мы желаем обсуждать с вашей молодой супругой вопросы хозяйствования и женские проблемы, совершенно неинтересные для мужских ушей». Герцогиня, родившаяся и воспитанная в Голландии, имела все качества хорошей хозяйки, любовь к порядку во всем. Она не гнушалась заниматься приборкой во дворце, следила за расходами, за кухней и даже за птичьим двором, знала счет индюшкам и простыням, следила за расходом свечей. К тому же она имела вкус к экзотическим животным. В дворцовом саду был вырод бассейн, в котором плавал дельфин. Герцогиня с нежностью относилась к диком разу. Для него была сооружена клетка под лестницей, ведущей на так называемую новую башню. В дворце жил огромный попугай, великолепный белый кокаду с розовым хохолком, которого один венецианский купец привез с маллусских островов. Поскольку как раз в это время паж принес ворчливую птицу, сидевшую на своем золотом шестке. Предмет разговора между Катрин и герцогиней был тут же найден. Катрин с восхищением смотрела на блестящее оперение птицы, ее искренние чувства тронуло Маргариту. Девушка рассказала о своем гидеоне, и они обе стали обсуждать привычки и проделки своих любимцев. Попугай герцогини по имени Камбре был свидетелем ее свадьбе с герцогом Жаном, И очень позабавили выходки Гедеона и его добровольное заключение у маленького арабского доктора. Приведите к нам мавру и птицу, попросила Маргарита. Нам интересно посмотреть на них обоих. Возможно, этот ученый из неверных сможет сделать что-нибудь для излечения наших болезней, которых у нас снимало. Герцогиня была так восхищена своей новой придворной дамой, что, когда слуги принесли угощение, она велела обслужить Катрин Первой. Из напитков предложили галант, ароматизированное вино, которое ввела в моду покойная герцогиня Маргарита Фландерская. Она сама варила этот напиток. Пирожные, особенно буаше, приготовленные из муки и меда, составляли этот легкий завтрак. В атмосфере доброжелательности и взаимной симпатии Катрин забыла о робости. Ей понравилось это общество, даже если две или три из благородных девиц, к примеру, Маридио Вогринес, будут продолжать кривить рожи. Она съела два пирожных и выпила бокал Галланта с большим удовольствием. Горен предупреждал, что герцогиня ценит хороший аппетит, как это принято в ее родных краях. Завтрак был закончен и слуги унесли остатки еды, когда пришел паш и объявил герцогине о прибывшем из-за гонце с важным посланием. «Приведите его сюда», — потребовала герцогиня. Через несколько минут раздались быстрые шаги в вестибюле. Молодой человек, не очень высокого роста, но исключительно плотно сложенный, в зеленой униформе герцогской кавалерии, вошел в зал, ведомый пажом, и встал на колено перед герцогиней. Он снял свой пыльный шлем и держал его под рукой. Из-под накидки с герцогским гербом вытащил пергаментный свиток и, почтительно наклонившись, протянул его герцогине. Это голова с густыми черными аккуратно подрезанными волосами. Катрин смотрела на гонца с удивлением и сомнением. По мере того, как сомнение улетучивалось, удивление становилось все более радостным. Неужели это мог быть он? Не стала ли она жертвой иллюзии? Профиль был так похож на тот, что хранил ее память. — Вы прибыли непосредственно из-за раса? — спросила герцогиня. — Да, мадам, и я к вашим услугам. Монсеньор Герцог лично соблаговолил мне сообщить о срочности послания. Я привез важные новости. Молодой человек говорил спокойно, неразвязно, и звучание его голоса немного более низкого, чем раньше, но такого знакомого сняло последние сомнения Катрин. Гонцом Филиппа Бургунского был Ландри Пегас Ее друг детства. Он не смотрел на нее, даже не поворачивал головы к шушукающейся группе Фрейлин. Стоя на коленях, он слушал приказы. Катрин пришлось с трудом удерживать себя, чтобы не броситься ему на шею, на удивление всех присутствующих. Увы, то, что было позволительно Катрин легло, стало недоступно даме Дю Бралзен. Особенно в присутствии герцогини. Последняя взяла пергамент с большой печатью красного сургуча, развернула его двумя руками, нахмурившись, пробежала глазами короткий текст. Ее лицо немного скривилось, рот сжался, и любопытство придворных перешло в беспокойство. Значит, плохие новости. Жестом руки герцогиня отпустила ландри. Он встал и, пятясь, удалился преследуемый сожалеющим взглядом Катрин. Когда он исчез за дверями, молодая женщина вздохнула и пообещала себе разыскать его, как только это станет возможно. Маргарита Баварская, оперевшись локтем на кресло и подперев подбородок рукой, хранила молчание. Она глубоко задумалась. Через некоторое время поднялась, окинула взглядом женщин и остановилась на дочках. — Дамы, — сказала она медленно, — новости, сообщенные нашим сеньором и сыном, действительно серьезны. Уже слишком поздно, чтобы их сообщать». Но уже сейчас нам надо начинать готовиться сопровождать тех из сестер Филиппа, которых он требует к себе. В то время как легкий шепот поднимался в зале, герцогиня повернулась к своей старшей дочери и внимательно посмотрела на нее. — Маргарита, — сказала она. Ваш брат обещал вашу руку богатому и могущественному сеньору с прекрасной репутацией и старинной дворянской семьи. — Кому же, моя матушка? — спросила побледневшая Маргарита. — Вы должны вскоре выйти замуж за Артура Бретонского, графа Ришмана. А вы, Анна, и герцогиня повернулась к одной из своих младших дочерей с волнением, которого она не могла скрыть. «Да, моя мама, мое дитя, для вас ваш брат тоже сделал выбор супруга. Одновременно с помолвкой вашей сестры он хочет отпраздновать и вашу с регентом Франции, герцогом Бетфордским». Голос герцогини упал, произнося последние слова. «Англичанин мне? Он союзник вашего брата», — ответила герцогиня с видимым усилием. «И его политика требует, чтобы связи между нашими семьями и семьей короля Генриха укрепились». Из глубины зала раздался протестующий голос. «У Франции нет другого короля, кроме Карла». Англичанин всего-навсего разбойник. Не будь этой проклятой шлюхи и забо, отрицающей королевское происхождение своего сына, никаких сомнений не существовало бы. Высокая крупная дамы, одетые во все красные и похожие на ландскнехта, Чего не мог смягчить тонкий муслиновый чепец, обрамлявший резкие черты лица, вошла в дверь, как человек, привыкший к тому, что все двери на свете открыты перед ней. Нисколько не возмутившись этим, герцогиня смотрела на шумное появление с улыбкой. При дворе все знали, что благородная дама Эрменгарда де Шатовильен, вилен старшая дама герцогского дома, Имеет привычку говорить прямо, что она ярый противник альянса с англичанами, и заявила бы об этом в Вестминстере, если бы ее убеждением потребовалась такая глазка. Она ненавидела англичанина, не позволяла никому в этом сомневаться, и сила ее ненависти была известна не одному смелому шевалье. «Моя дорогая», — любезно сказала герцогиня, — «Это все не от хорошей жизни, только не для меня. Я настоящая француженка, так же, как добрая бургуньонка. И что же мы отдадим этого ангелочка английскому мяснику?» — спросила она, протягивая свою ладонь широкую, как доска в сторону принцессы Анны. Бедняжка, забыв о своем положении, забыв протокол, тихонечко плакала. «Герцог так хочет, моя дорогая Эрменгарда. А поскольку вы преданная бургуньонка, вы должны знать, что никакая сила не может помешать его намерениям. Это меня и раздражает», — ответила дама Эрменгарда, устраиваясь в кресле, которое Анна Бургундская оставила, чтобы встать на колени перед матерью. Вдруг ее взгляд упал на Катрин которая и с изумлением следила за этим наделавшим столько шума явлением. Новая дама из местных спросила она: "Да, это дама Катрин Диабразан". Ответила герцогиня, в то время как Катрин с достоинством приветствовала графиню Дершатовильлен. Та посмотрела на нее, кивнула головой, а потом заявила доброжелательно: "Красивая рекрутка. «Черт возьми, моя дорогая". «На месте вашего мужа я бы поставила вокруг вас сильную охрану. Теперь понимаю, что найдется не один господин, готовый поскорее затащить вас в свою постель». «Эрменгарда», — с упреком сказала герцогиня, — «вы смущаете малышку?» «Ба!» — с улыбкой, которая обнажила ряд крепких белоснежных зубов, заявила дама Эрменгарда. «Комплимент никогда и никого не убивает» если она чистого сердца, и я полагаю, что дама Катрин слышала и другие. Добрая дама, несомненно, готова была поговорить по этому поводу, потому что любила вольные разговоры и соленые шутки. Но герцогиня Маргарита поспешила положить конец этим разговорам, сказав дамам, что все должны готовить багаж к поездке во Фландрию и просила оставить их вдвоем с ее дорогой подругой Даша Товилен, с которой должны быть обсуждены очень важные вопросы. Вместе с другими Катрин сделала реверанс и покинула зал с намерением поискать ландри. Но на галерее Маридио Вогринес придержал ее за рукав. «Мне очень нравится бархат на вашем платье, моя дорогая. Вы его покупали в лавке у вашего дядьки». «Нет», — ответила Катрин грациозно, вспомнив наставление Горена, — «за этим материалом посылали в Геную ослов предков ваших родителей».